Глава девятая. Вика. Почему кольцо не снимается? Чем этот примат его смазал? ушной ну серой или ядовитой жвачкой? Уже полчаса намыливаю и пытаюсь стянуть с пальца. Ни в какую. Кожа быстрее слезет, чем знак истинной любви. Тьфу. Приклеилась намертво. Если останется шрам, я гордею вокруг шеи петлю намотаю. Так же туго. Вика, ты чего так долго в ванной торчишь? Обед уже остыл. Постучала в дверь мама. «Одну минуту я косметику смываю». Крикнула я, натирая палец еще сильнее. Уже распух и выглядит как сосиска. Только колечко распрекрасно ни на миллиметр не сдвинулось. Вросло в кожу, как влитое. Гадство какое. Как я объясню это родителям, если они увидят? Может, бинтом замотать и сказать, что прищемило? Или что я сунула палец в банкомат в отверстие с деньгами и его нещадно заживало? Не говорите же, что у одной обезьяны брачный период, и она напала на меня у всех на глазах. Фух, будь что будет. «Мам, я в комнате поем. Много домашки на завтра. Буду готовиться». Влетела я на кухню, пряча правую руку за спиной. Быстро подхватив тарелку с едой, проигнорировала возмущение мамы и ринулась в свою спальню. Заперевшись на замок, поставила обед на стол и рухнула на кровать. «Мне совсем не нравится, что происходит». Меня выставили посмешищем и нарекли пассией гамадрила. Так высоко меня ещё не оценивали. Статус в универе определённо повысился, а после окончания розыгрыша вообще стану незабываемой. Гордеев не упустит шанс унизить при всех, любит быть центром внимания. Уж точно постарается сделать это за мой счёт. Застряв в собственных мыслях, дёрнулась, когда рядом внезапно запеликал телефон. Пришло сообщение, неизвестный номер. «Смотри, как красиво». Написано поверх картинки, где к моему лицу было предделано свадебное платье. У бога, честно говоря, коряво и мне не подходит. Догадываюсь, у кого может быть такой отвратный вкус. Только откуда у него мой номер? Этот прохвост уже успел переписать и решил прибегнуть заодно и к виртуальным пыткам? Ага, разогнался. У него уже мой палец в заложниках, и это будет единственным, чем я пожертвовала по незнанию. Сейчас я вооружена и не поведусь на его изощрение». «Мечта идиота!» – напечатала криворукому фотошоперу и выключила телефон. На следующее утро чувствовала себя одним оголённым нервом. Кольцо снова отказалось сниматься, пыталась отодрать, но пожалела кожу. Не высовывая руку из кармана, пыталась справляться совсем левой. Могу сказать одно – рука рукожопом быть трудно. Мэтт таким родился, ему можно простить. А на меня косятся. Сочувствуют, что приобрела такой недуг. Из-за тормозного состояния опоздала на пару, зашла в аудиторию через десять минут после начала. «Некрасова, ты у нас на особом положении?» Сердито проговорил преподаватель, оторвавшись от лекции. «Нет, простите, попала в пробку». Пролепетала я, опуская глаза. «Об этом нужно заботиться заранее». Рыкнул он мне, когда я медленными шагами двигалась к столу, где меня ждала Лина. «Я обязательно так и сделаю». Заживала от напряжения губы. «В следующий раз никакие оправдания я не приму и выставлю вон. Это понятно?» Рассверепел, как грубый солдафон. «И никакие девчачьи слёзы не помогут. Будете сдавать экзамен с комиссией». Престиженно кивнув, замерла на месте, боясь, что выстрелит в лоб. «Что ты стоишь, Некрасова? Займи уже своё место!» Рявкнул раздражённый мужчина, и я пулей пустилась к подруге. «Так, на чём я остановился?» Ворчливо пробубнил он, перелистывая свои записи в тетради. «Если Некрасова не возражает, то я продолжу», – зыркнул на меня с презрением. «Итак». Но продолжить ему снова не дали. Дверь аудитории распахнулась, и к всеобщему удивлению появился ректор универа. «Платон Иванович, я вас немного отвлеку». Вальяжной походкой подошел он к преподу. «Кое-что узнать хотел». Склонившись над нашим солдафоном, ректор о чем-то тихо его спросил, и тот негодующе повел бровью. Неохотно кивнув, мужчина вдруг поднял руку и указал на меня. Даже Лина рядом затаила дыхание, что уж про меня говорить. Наши однокрупники одновременно повернули ко мне головы и уставились во все глаза. Резко бросило в жар, и я уверенно что у меня лицо стало как красный помидор. Сосредоточив на мне пристальный взгляд, ректор некоторое время с интересом изучал, а потом довольно улыбнулся. «Ну, здравствуй, Вика! Рад видеть, что ты уже здорова!» Я так растерялась, что у меня спина покрылась испариной. По правилам этикета я должна была что-то ответить, но у меня сердце прыгало уже в самом горле. Поэтому я осилила только судорожный кивок. «Ну вот и славно!» – одобрительно произнес ректор и, шепнув что-то преподавателю, неторопливо покинул аудиторию. После этого Платон Иванович просто испепелил меня взглядом, но ни слова против больше не сказал. Призвав студентов к тишине, деловито продолжил вести пару. Я тем временем сидела в полном шоке и пыталась понять, когда я пропустила падение метеорита на крышу моего дома. Едва пора закончилась, я схватила не менее удивленную Лину за руку и приспустила к женскому туалету, но добраться до него нам дали с трудом. Однокурсницы накинулись, как настоящие стервятницы. «Вика, ты правда с сыном ректора замутила? Вик, вы серьезно встречаетесь? Что это было тогда в столовой? Реально предложение сделал? Получается, ты у нас теперь действительно птичка высокого полета?» «А познакомишь с друзьями Мэтта?» «Ещё чего!» – возмутилась Лина, отгоняя от меня девушек. «Нам некогда». Затащив меня в уборную, пытливо на меня уставилась. «Мир перевернулся!» Вздохнула я. И во всём виноват Гордеев. «Что ты ему сделала? Этот розыгрыш уже приобретает масштабы!» «Ничего сверхъестественного!» «Я первая, кто его отшила!» – предположила я, омывая руки освежающей холодной водой. «Всё равно не понимаю, почему он именно к тебе привязался». «Если бы я знала, Лин, это уже порядком выбешивает». «Продолжай игнорировать», – посоветовала подруга, протягивая мне бумажное полотенце. «Я стараюсь», – простонала я, ощущая на пальце удавку. Похлопав меня в поддержку по руке, Лина выдвинула сжатый кулак на удачу, и мы вышли в коридор. «Эй, заноза!» Раздался позади нас ехидный голос Льва Ветрова, популярнейшего парня в универе. «Чего тебе, зверюга?» В тон ему ответила Лина. «Разговоры есть, пошли отойдём». И, не дождавшись позволения, уволок мою подругу в неизвестном направлении. Пока я в замешательстве провожала эту парочку взглядом, меня неожиданно схватили за руку и дёрнули на себя. «Забудь о них. У нас есть мы, и это классно». Раздался возле уха знакомый надоедливый голос. «Отвяжись, Гордеев». Сразу начала отбиваться, пока ко мне ещё не пристегнули пояс верности. «И ещё не придумали такой способ, дорогая». Обняв меня за талию, притянул ближе к себе и заговорил поэтическим слогам. «Мы связаны одной судьбой и...» «Так это и есть твоя невеста?» Кто-то сбил всю романтику, большую ему за это спасибо. «Мало верится». «А нет, рано благодарить». Повернув голову к говорящей, увидел высокую брюнетку с солидным размером бюста. Мгновенно возникло отторжение. «Нет, не из-за груди, из-за взгляда» высокомерного, колющего, насмешливо «Да, Катюша, перед тобой стоит моя ненаглядная невеста». «Катюша?» «Свет очей моих. Люблю без памяти, аж дышать нечем». «Чего?» мэд ты...» Вновь заткнули мне рот, спасибо хоть рукой, а не лживым ртом. Бесстыдник. «Идём, Виктория, нам ещё кружево тебе для брачной ночи выбирать». И под прищуренный взгляд девушки закинул меня на плечо. «Пока, Катюша». Испешно потопал подальше от брюнетки.